Помещичье Россия. Белые дома с колоннами в тенистой чаще деревьев, сонные, пахнущие тиной пруды с белыми силуэтами лебедей, бродящих в летнюю воду. Старые нянюшки, снимающие пенки с варенья, жирные, обжорливые мошки, ворчащие от сахара и злости. Девки-арабки, отгоняющие мух от спящей барни. Митька казачок, таскающий длинные чубуки для раскуривания гостям. Мухи, летающие, жужжащие, назойливые, кусающиеся, скучные, противные мухи. Мухи, засиживающие окна и стены и книги и все. Петухи, кричащие на задворках, мчавшие коровы. блеющие овцы, бронящиеся хозяева помещики, бабушки в чепцах, никому не нужные, что пающий чулки, старые лакеи, босоногие девки, синные девушки, крепостные актрисы, живописцы, форейторы, музыканты, борзые псы, художники, карлики, крепостные астрономы Внутри в комнатах чинные, комфортабельные стулья и кресла, приветливые круглые столы, развалистые бесконечные диваны, хрипящие часы с ржавым басистым боем, и люстры, и подсвечники, и сонетки, и ширмы, и экраны, и трубки, трубки до бесконечности. И опять мухи, сонные, злые, назойливые, липнущие, кусающие и засиживающие все. Вот она, крепостная Россия прошлого, от которой остались только мухи и домашняя скотинка, старые нянюшки, хозяйская воркотня и был и не былиться о крепостной жизни. о роскоши, о красоте быта, о чудачестве дедушек и бабушек. Вот крепостная Россия, обжорство и лени, добродушного послеобеденного мечтания, чесания пяток на ночь и игры на гитаре при луне. Вот страна Евгения Онегина, потом мёртвых душ, потом детство и отрочество Потом оскудение Сергея Аставы. Вот помещичье Россия от Петра Великого и до царя-освободителя полтора века особой жизни, культуры, занесённой из чуждой страны, сделавшейся родной и опять чуждой. Старая повесть о самодурах помещиках, засекающих крестьян, о тех же помещиках Часы досуга занимающихся семицынацтом также охотно, как ловлий зайцев и лисиц, как заказам вкусного обеда или поркой провинившихся девок. Странное дело. Но в этой повести о прошлом какая-то особенная, может быть, только нам одним русским понятная своеобразная прелесть, прелесть грубого лубка, чудо простонародной русской речи. Сказка песен, пропетых в селе, ухорства русской пляски. Всё на фоне античных храмов с колоннами, увенчанными капителями ионического, дорического или коринфского ордеров. Пляска русских босоногих хмолашек и дуник в храме любви. Маскарад деревенских парней в костюмах богов и богинь древности. или где-нибудь в Саратовской или Симбирской губернии, девки арабки с восточными опахалами на фоне снежных сугробов. Что может быть нелепее, и забавнее, печальнее и умнее? Русское самодурство, главный двигатель нашей культуры и главный тормоз её, выразилось как нельзя ярче в быти помещичьей России. Безудерная фантазия доморощенных меценатов создала часто смешные, чудачески изоттии, часто курьёзные пародии, но иногда и очаровательные, самобытные и тем более неожиданные волшебства. Вся эта культура, весь этот быт, всё это прошлое, столь близкое по времени, теперь с каждым годом кажется будто удаляется на несколько столетий. И как чужда, непонятна и далека казалась людям екатерининского века быль их предков времён Алексея Михайловича, так навсегда безвозвратно ушёл быт крепостной России, живший полтора столетия. И потому быть может нежно ласкает и манит нас старая повесть о дедушках и бабушках, о барапах и крепостных, а мебели красного дерева и о домах с колоннами на берегу сонных прудов. В России никогда не было своей последовательной, наследственной культуры. Всё созданное варягами, пришедшими княжить в Россию, было уничтожено татарским игом. Потом опять новая смешанная культура востока и запада. пышно расцветшая в царствовании первых романовых была вырвана с корнем тем, кого потомство окрестило именем великого преобразателя России. И через полтора столетия помещичья крепостная культура, давшая столько нежных и красивых цветков искусства, сменилась опять новой, совсем другой жизнью, которая до сих пор ещё не улеглась в определённое русло. Естественно, что и искусство, не имевшее предков, развивалось в России также случайно, неожиданно и капризно. Но крепостной период в истории нашей живописи и главным образом архитектуры и прикладного искусства дал много весьма занимательного, характерного, а иногда даже и подлинно красивого. Конечно, не в смысле Гранд-арт, высокое искусство, французский, но всё же интимного, так ярко и цветисто рисующего дух и вкусы своего времени. А эта картина быта уже свидетельствует о том, как живо и жизненно запечатлевали художники в своих созданиях свои робкие мечты. В этой массе среднего уровня В бесконечном количестве любопытных и дорогих нам, но всё же заурядных в смысле художественном, помещичьих усадьбах встречаются иногда и создания высокого мастерства. Понятно, это редкость. Только крупные помещики в времени Екатерины, а главным образом ее фавориты, могли создать волшебные сказки из своих имений не только уступающих, но даже превосходящих грандиозными затеями то, что было сделано в эту же эпоху на Западе. Русские люди всегда были самодурами, а в искусстве самодурство не раз помогало им. Но по странной насмешке судьбы созданное столь быстро распалось еще быстрее фантастические дворцы Потёмкина и менее князя Зубова дворец Заводоского подмосковная Нойва Дмитриева Мамонова дворцы Елизаветинских и любимцев Разумовских все погибло разорены и обветшали торжественные дома с античными портиками рухнули храмы в садах а сами Вишнёвые сады по вырублены. Сожжены, сгнили, разбиты, растерзаны, раскрадены и распроданы бесчисленные богатства фаворитов русских императриц: картины и бронза, мебель и фарфор и тысячи других великолепий. По странной игре судьбы любимцы государень не оставили мужского потомства дошедшего до нас. Вспомните Шувалова, Румянцева, Разумовских, Потёмкина, Зорича, князя Зубова, Александра Ланского, Мамонова, Заводовского. А для них строили дворцы Ринальди и Деламот, Минилас и Кварэнги. Им дарились лучшие портреты государынь, присылались лучшие художники и служили сотни тысяч крепостных. Даже в фаворитизме у нас не сохранилось традиций. Но не одна судьба зло подшучивала над Россией. Русские люди делали все возможное, чтобы искаверкать, уничтожить и затереть следы старой культуры. С преступной небрежностью, с нарочитой ленью и усердным вандализмом несколько поколений свело на нет все, что создали их предеды. И культурным было русское дворянство от Екатерины Великой и до освобождения крестьян. Берегло и любило красоту жизни. А потомки надругались над тем немногим, о чём могли бы говорить с гордостью. И бог весть, придёт ли день, когда снова об этом вспомнят. Всюду в России, в южных губерниях, на севере и в центре можно наблюдать тот же развал старого Развал не только денежный, но и развал культурный, не внимание и не любовь к тому, что должно украшать жизнь. Тогда как в Европе из рода в род много столетий переходят и хранятся имения и сокровища предков, в России наперечёт несколько поместий, находящихся 200 лет в одной семье. И нет ни одного примера, дошедшей до нас целиком, сохранившейся, помещающей усадьбы XVII века. Только в Покровском, княгини Шаховской, Глебовой Стрешневой часть дворца ещё до реформенной Руси. Даже от Петра, от Анны Иоанновны, даже от Елизаветы дошли до нас жалкие остатки, нет и менее целиком сохранившегося с тех времён. От Екатерины лучше так же погибло. И только эпоха Александра I ещё ярко и жиздненно глядит из усадеб дворянских гнёзд. Но и тут Грузина Аракчеево, полуразвалившееся, обкраденное, запущенное, с призраком убитой Настасии и образом обезьяны в мундире, засекающей крестьян. Так быть может Ничего и не осталось от волшебных чудачеств крепостной России. Пусть может, не стоит и говорить о том, что у нас есть. Нет. Ещё стоит. Ещё можно спасти дорогие остатки старинны, сохранить и уберечь от окончательной гибели красивые воспоминания, плесневеющие в грязных деревнях, в провинциальной глуши отдалённых губерний. Ещё стоит подумать, прежде чем рушить дома, прежде чем продавать скупщикам картины и предметы убранства. В России ещё есть старые искусства: пока целы Дубровцы, Кузьминки, Архангельское, Астанкино, Кусково, Петровское, Марьино, Ольгово, Белая Колпь, Быково, Покровское-Стрешнево, Полотняный завод, Очкино. Диканька, Суханово, Андреевская, Воронцовка, Ивановская, Братцево, Никольская Гагарина и Никольская Урюпина, Большие Вязёмы, Дугино, Яготин, Кочиновка, Корсун, Гомель, Отрада, Белая Церковь